Не прибегнула ли и на сей раз сионистская пресса к обычному фальсификаторскому приему, когда в каждой очередной попытке отождествить сионизм со всем еврейским населением той или иной страны она ловко манипулирует расплывчатым понятием «еврейская община»? Нет. В данном случае во Франции раскол действительно вышел за пределы сионистского клана и захватил значительное число тех евреев, которые, не будучи сионистами, поддерживали, чаще всего под тяжёлым прессом запугивания и экономической кабалы сионизмом. То есть прежде всего подкорно терпели всяческие денежные поборы под видом пожертвований. Естественно, такое расширение рамок кризиса сделало его более опасным для сионистов Франции, которые подобно своим единомышленникам в других странах никогда не смеют позабыть о своей ответственности перед требовательными хозяевами, монополиями и империализмом. Право на молчание. Итак, кризисный раскол. С чего же он начался? С того, видимо, что издаваемый Центральным фондом социальной помощи евреям во Франции Помощи, конечно, сионистом Израиля, журнал Lars опубликовал промольную статью, защищающую право не проживающих в Израиле евреев свободно высказываться о проблемах государства Израиль и политике израильского правительства, даже если они не согласны с этой политикой. Трудно себе представить, но международный сионизм не признаёт столь элементарного права. Не буду интриговать читателей и сразу назову имя Крамольника, приведшего своей раскольнической статьей в неслыханную ярость всю элиту сионистов Франции. Сам председатель главного правления вышеупомянутого фонда Адам Ломм. В Израиле вначале попросту отказались этому поверить. Ведь лом, как с грустью напомнила официальная израильская газета Наша страна, является видным сионистским общественным деятелем, известным своей сдержанностью и осторожностью. Следующие люди говорят, что лом не стал бы выступать в этом духе, если бы не был уверен в поддержке большинства евреев во Франции. Что правда то правда. Действительно, Только уверенность в массовой поддержке французских евреев-миссионестов, которым осточертела унижающая их весастная духовная зависимость от Израиля, придала Ломму решимость заявить, почему евреям разрешается высказывать мнение о Chile, Франции или Соединённых Штатах, кроме Израиля. Израиль единственная тема, о которой мы обязаны хранить молчание, если только мы не поддерживаем полностью политику израильского правительства. На сей раз следующие люди из израильской газеты не ошиблись. Ам мгновенно превращённый из респектабельного сионистского лидера в разскольника, лом имел все основания верить в поддержку евреев в Франции. Его статья, словно брошенный в стоячую воду камень, всколыхнула французских евреев, пожилых и молодых, мужчин и женщин. Всколыхнуло несионистское большинство и сионистское меньшинство, Уже много лет они в глубине души возмущены тем, что за малейшую самую сдержанную критику какого-либо шага сионистского правительства Израиля любого из них шельмуют как антипатриота, антисиониста, антисемита. Высказанное Адамом Ломом недоумение вызвало волну открытых сочувственных откликов французских евреев безмерно тяготившихся, навязанной им сионистскими руководителями, незавидной повинностью не сметь своё суждение иметь о самых жестоких, самых антидемократичных действиях израильского правительства. В Южной Африке апартеид сходит садом. Этим мы вправе возмущаться, писала семья Ришельт из Бордо. Нагим ги протест от против пыток в Уэльстере. Мы даже присутствовали и голосовали за резолюцию, осуждающую английские власти. А спросить, почему в Израиле разрушают арабские школы или бросают в тюрьму стариков палестинцев, не имеем права? Разве в этом есть логика или справедливость с сионистской точки зрения есть? Не столько, конечно, логика, и менее того, справедливость Сколько ожесточенная фанатичная убежденность в необходимости, не брезгуя выбором средств, осуществлять неосуществимую, естественно, задачу подчинить сионистской идеологии,